Глава 7. Носимый аварийный запас. Лишнего нет, есть запасное. Татьяна Георгиевна Чурикова, известный вулканолог. В этой главе поговорим про минимальный набор предметов, который обязательно должен у вас быть, если отправляетесь на природу. Официально это называется носимый аварийный запас или НАС. Когда-то мне задали вопрос: «Что вы будете делать, если окажетесь в одних трусах посреди Антарктиды?» Я ответил просто «Умру». Поскольку в Антарктиде в трусах не выживают, а если хочешь в экстремальных условиях остаться живым и здоровым, нужно готовиться к этому заранее. Хотя, как говорилось ранее, экипировка менее важна, чем знания и навыки выживания, но при ее наличии вы резко сокращаете риск и варианты плохого развития событий. Отправляясь в природную среду, вы должны иметь в первую очередь инструмент для ориентирования. Он называется компас. К тому же нужно уметь им пользоваться. Вместе с компасом лучше иметь бумажную карту местности или четко представлять себе, что находится к северу, западу, востоку и югу от вас. Иначе от знания того, где, например, север, никакого толку не будет, поскольку на север идет тайга до Воркуты, а шоссе с людьми проходит на юго-востоке. Далее у вас должен быть инструмент для жизнеобеспечения под названием «нож». Он вовсе не обязательно должен быть ужасающего вида, как у ремба Просто качественный перочинный нож. В сочетании с умением им пользоваться этого окажется более чем достаточно. При выборе ножа ориентируйтесь не на известность марки. Приоритетным является удобство использования. Если умеете пользоваться ножом, то не имеет значения, какой он длины, сколько у него лезвий или что о нем рассказывали в соцсетях. Своим курсантам я всегда говорю, для начала вы должны уметь делать с помощью ножа три вещи. Срезать ветки, лохматить палочку, делая петушка для розжига костра, вырезать подвес для котелка. Научившись выполнять эти три операции, вы решите все минимально необходимые задачи по жизнеобеспечению. Далее «Ножу выживания» будет посвящена отдельная глава. Третье, что всегда необходимо иметь с собой — средства для розжига огня. Это могут быть спички, хозяйственные охотничьи, или зажигалка, желательно газовая. В интернете часто рассказывают о тех, кто способен добыть огонь с помощью камня и кресала — либо какой-то другой железки, а также трением или иным способом. Но практика показывает, 99% людей на такое не способны, и при отсутствии устойчивого навыка это требует больших физических затрат. Поэтому главное правило — если идете в лес, возьмите спички или зажигалку. А еще лучше, если возьмете с собой две зажигалки. Одну положите в штаны, вторую — в куртку. Или одна пусть будет в куртке, другая — в рюкзаке. Если берете спички, не забудьте позаботиться об их гидроизоляции. Существует множество способов, как защитить спички от влажности. В детстве мы заливали спичечный коробок с теорином. Другой способ — использовать в качестве тары для спичек патроны с подшипучих растворимых таблеток, Положите внутрь спички и терочную поверхность от спичечного коробка. Преимущество упаковки от таблеток — герметично закрываемая крышка, а также расположенный на ее внутренней части абсорбер, который впитывает влагу. Теперь более подробно о зажигалках. Бензиновые зажигалки, при всей их брутальности, это совершенно не то, что нужно для комплекта выживания, ибо бензин обладает свойством испаряться, Будет большим разочарованием, оказавшись в дождливом лесу или на морозе, обнаружить, что ваша красивая зиппа не дает вам ничего, кроме искр. Единственное, что можно посоветовать в таком случае, выковырите из зажигалки хлопковую вату, если она синтетическая, будет сложнее, и попробуйте направить искру непосредственно на нее. Если вата сухая, может загореться. Но лучше изначально отдайте предпочтение самым простым дешевым газовым зажигалкам или спичкам. В качестве разжиги можно также использовать несколько ватных шариков. Обмажьте их вазелином и уложите в контейнер из-под киндер-сюрприза. В нужный момент эти шарики становятся идеальной разжигой. У меня такое один раз было. Следующим ключевым предметом нашего НАЗА должен стать котелок. У меня их много, я предпочитаю армейский. Если котелка нет, сгодится большая консервная банка. Приладьте к ней душку из проволоки и получите все тот же котелок. Один раз мы использовали в качестве котелка жестяную банку из-под чая. Неважно, какой у вас будет котелок, промышленно изготовленный или самодельный. Главное, что он есть. Он даст важное преимущество — горячее питье. Найдите воду, налейте в котелок, добавьте хвойных иголок, вскипятите и получите своего рода взвар. Значит, одновременно продезинфицируйте воду от микроорганизмов, избежите гипотермии, утолите жажду и притушите чувство голода. Кстати, котелок пригодится не только для кипячения воды. Он также может выполнять роль контейнера для аварийного комплекта. Внутрь поместятся практически все предметы, необходимые для выживания. В список предметов для аварийного запаса входят неожиданные на первый взгляд вещи, например, мешки для мусора из плотного черного полиэтилена, лучше всего объемом 240 литров. В предыдущей главе говорилось, как с их помощью можно соорудить неплохое укрытие. Мешки могут стать материалом как для непромокаемой крыши, так и для гидроизолирующей подстилки. Из двух разрезанных мешков получится навес, под которым может укрыться человек, а третий послужит подстилкой, защищающей от влаги, если уложить его под срезанный лапник. При этом мешки не займут много места и прекрасно поместятся в котелок. В дополнение к мусорным мешкам положите в укладку своего аварийного запаса пару спасательных одеял, таких серебристых шуршалок, которые продаются везде и стоят совсем недорого. Почему лучше два? Потому что они реально короткие 160 см на 210 см. Зато легкие занимают совсем мало места, хорошо отражают тепло тела. Одеяло можно использовать для создания отражающего тепло экрана, можно применять его как подстилку, можно им обернуться. Притом из одеял получаются прекрасные наземные сигналы. В сочетании с тремя мусорными пакетами одеяла помогут решить проблему жилья. В жаркую погоду можно использовать одеяло как внешнюю часть навеса, чтобы отражало солнечные лучи. А в холодную, когда будете сидеть у костра напротив, разложить одеяло за спиной, тогда оно станет своего рода экраном, который будет отражать в вашу сторону дополнительное тепло от огня. Очень рекомендую взять с собой веревку длиной до 10 метров, толщиной до 6 мм. Это может быть и бельевая веревка из хозяйственного магазина и специализированный шнур, совершенно неважно. В практике я убедился, что все в этом мире можно починить, используя только две вещи — нож и веревку. Веревка позволит вам что-то привязать или соединить, например, части укрытия, или сделать лямки для импровизированного мешка, Если вы сломали или вывихнули ногу, то примотайте веревкой шину, а если руку, сделайте подвес через шею. Когда есть веревка, вы не будете о ней думать, но если в нужный момент этого вроде бы такого простого предмета не окажется, вам придется рвать на полоски футболки или рубашки. И, разумеется, веревка тоже прекрасно умещается в котелок. Уложите в ваш нас пару шоколадок, конфет или шоколадных батончиков. В экстремальный момент они могут возместить глюкозу, которая теряется под воздействием стресса. Как вы помните, в ситуации гормонального стресса кортизол способен изъять из организма запас глюкозы, что, в свою очередь, негативно влияет на терморегуляцию. Гипогликемия способствует развитию гипотермии. Без глюкозы человек быстрее замерзает, Некоторые берут с собой сушёное мясо, но, как показывает практика, гораздо удобнее иметь продукты с большим содержанием сахара. Они не только удобны при транспортировке, но и растворяются в воде, что даёт достаточно калорийное питьё. Например, шоколадный батончик Сникерс можно сварить. Получится напиток, напоминающий какао. А если разделите батончик пополам, то из одной половинки получите напиток, а из другой — еду. В своё время мы так делали в горах. Вкусный и калорийный перекус. Можете также положить в нас несколько пакетиков сахара, вроде тех, что дают на автозаправках. Они очень практичны и компактны. 3-4 пакетика чая также не помешают. Это точно лучше, чем еловые иголки. Чай особенно пригодится зимой. Талую воду долго пить невозможно, нужен хоть какой-то вкус. На всякий случай в комплекте следует иметь перевязочный пакет или хотя бы медицинский бинт с пластырем. В природной среде практически всегда возникают какие-нибудь травмы. Чтобы ранка не инфицировалась, промойте ее водой и замотайте. Мы говорим о первой помощи на природе, когда под рукой нет медикаментов, а поблизости медицинских учреждений. Это несложное действие позволит избежать более крупных неприятностей в виде нагноений и тому подобное. Индивидуальных перевязочных пакетов сегодня на рынке предлагается великое множество. Отдайте предпочтение тому, что имеет гидрозащитную упаковку. Это относится и к остальным вещам, которые будут при вас. В природной среде неизбежно промокнет все, что не защищено соответствующей упаковкой. Бинт может служить не только по прямому назначению в медицинских целях, но и как импровизированная веревка. Это минимум 5 метров, которыми, например, можно связать шесты для навеса. Кстати, о медицине. Собираясь в природную среду, обязательно берите с собой те лекарства, которые принимаете ежедневно. Причем исходите из следующего принципа. Если идете на один день, берите двухсуточный запас а лучше трёх, поскольку большинство носимых аварийных запасов рассчитывается на трое суток. Останутся лишние лекарства — не беда. Хуже, если окажетесь на природе без необходимого средства, поскольку аптек по соседству точно не будет. Моя аптечка. Многие спрашивают. Вот уже много лет я практикую охоту в одиночку свободным поиском в горных районах Дальнего Востока и Северо-Востока России. Сихоте-Алинь, Магаданская область, Камчатка. Беру рюкзак, шмурдяк и карабин и ухожу наверх. Сезон с августа по январь продолжительностью от 5 до 12 дней. В разные годы по-разному. Не так круто, как некоторые мастера-одиночки, но мне хватает, да и специфика другая, чем у туристов. Обычно я захожу в район, ставлю палатку и ухожу кольцевым маршрутом в поиск. В среднем 15 км в день иногда на сутки. Сейчас в общем виде расскажу, чем руководствовался, комплектуя медицинскую укладку в просторечие аптечку. Названия препаратов не указаны, тут главное — алгоритм, а наполнение вы уж сами сделаете. Мои читатели-врачи отмечают, что аптечка получилась сбалансированной. Я начал с того, что решил выписать на бумагу список проблем, заболеваний и травм, которые могут случиться со мной или у меня в экспедиции вдали от людей. Список получился следующим. Переломы и вывихи рук и ног, растяжение связок. Порезы, ссадины, ушибы. Открытые раны различного характера. Травмы глаз посторонним предметом. Расстройство кишечника и все, что связано с животом. Мозоли и потертости. Травмы головы в результате падения или удара. Головная, зубная травматическая боль простудные заболевания различных форм, аллергические реакции, проблемы с сердцем. Определившись с возможными болячками, я напротив каждого пункта написал то, что их будет лечить и сколько фармы, бинтов или еще чего медицинского надо. Основной принцип простой. Тут вам не больница. Не перегружайте свой небольшой багаж пачками таблеток. Не помогли 1-5, не помогут и 10. Ваша цель — получить на выходе осознанно сформированную медицинскую укладку. Аптечек у меня три. Такое распределение нужно, чтобы не таскать лишнего. Одна первой помощи или ходовая, она все время со мной в рюкзаке. Вторая — основная, на месте лагеря. Есть еще мини-аптечка в кармане на плече. Все аптечки гидроизолированы, находятся в непромокаемых чехлах и подписаны моей фамилией. Распределение препаратов по аптечкам. Ходовая аптечка. Средства для лечения травм, в том числе повреждений и инфекций глаз, были утоляющие. Базовая аптечка. Все остальное. На первый взгляд кажется, что всего много, но это не так. Все очень компактно и не тяжело. Упор сделан на болеутоляющие, так как я хожу один, и мне в случае чего надо продержаться долго, потому что помощь прилетит, приедет, придет не скоро. В ходовой аптечке есть три шприц-тюбика качественного болеутоляющего препарата, и я умею делать инъекции самому себе. Если нет навыка внутримышечных уколов, научитесь, это несложно. Есть хороший современный антибиотик, действующий без побочных эффектов. Один раз он мне очень хорошо помог в совершенно патовой ситуации. Помимо лекарств в ходовой аптечке лежат соль, перец, сигнальное зеркало и зажигалка. Когда возникают проблемы с глазами в виде воспаления, например, гичменя, плевать в глаз не надо, особенно если вы путешествуете один. Надо иметь препарат для лечения. Все блистеры с таблетками я заклеиваю прозрачным скотчем с обратной стороны, чтобы таблетки не выдавливало. Из-за этого бывает просто быстро извлечь ее, что бесит, особенно когда живот сводит. Зато все в сохранности. Болеутоляющие средства от живота лежат в мини-аптечке в кармане на левом рукаве. Это связано с особенностями моего организма и старыми ранами. Занозы вынимаю пинцетом и иглой от шприца. Там, где я охочусь, клещей нет, но ручка лосо для их извлечения у меня имеется. Перчатки нетриловые, голубого цвета и нужного размера, две пары в основной аптечке. Ножницы мне не нужны, у меня есть нож. Боль в суставах я снимал фармой, боль в мышцах игнорировал. Можно дополнить укладку обезболивающим гелем. Я стараюсь быть аккуратным. Объем кипятка разово у меня небольшой. Я одет, оперирую посудой, сидя в тамбуре палатки. Сам нахожусь внутри. Вероятность большого ожога низкая, но, тем не менее, гель противоожоговый в аптечке есть. И еще. Это, правда, не относится к аптечке. Очень рекомендую брать с собой достаточное количество изотоника. Я покупал полкило и фасовал по контейнерам от всяких шипучих таблеток. Так, чтобы хватало, например, на заправку двухлитровых фляк налджин. Данный материал не является руководством к действию. Всегда надо иметь с собой фонарик. В лесу нередки ситуации, когда приходится возвращаться домой в сумерках или в темноте. Даже в сумерках в лесу опасно. Можно наткнуться на палку, зацепиться за корягу, потерять нужную тропинку. Фонарик спасет от множества подобных ситуаций. Положите его в карман, пусть лежит. И не забудьте свежие батарейки. Нет ничего обиднее, когда фонарь есть, но не работает и превращается в бесполезный груз. Важно! Телефон — не фонарик, даже если в вашем смартфоне он, фонарь, есть. Телефон — это средство связи. Используя его фонарик, вы быстро посадите аккумулятор и в нужный момент не сможете связаться со спасателями. До этого речь шла об основной укладке. Ее можно дополнить другими полезными вещами. Например, накомарником. Он не только позволяет комфортно спать в лесу в летний период, не опасаясь комаров и разного гнуса, но и имеет ряд дополнительных свойств. Накомарник можно использовать в качестве фильтра грубой очистки для воды. Он может стать и своего рода авоськой, для грибов, например. Посоветую также дополнить набор сигнальным жилетом из набора автомобилиста. Самый дешевый, но яркий. Это средство пассивной сигнализации может стать отличным помощником для тех, кто вас ищет, даже если вы будете лежать на земле без сил и возможности крикнуть. У нас принято ходить в лес в одежде немарких оттенков, что резко уменьшает шансы на поиски. Некоторые умудряются ходить по грибы в камуфляже, в котором человека можно обнаружить, разве что наступив непосредственно на него. В Якутии, выжившего в авиакатастрофе пассажира, спасли именно благодаря подобному сигнальному жилету. Услышав звук спасательного вертолета, потерпевший нацепил жилет на палку и, размахивая им, привлек к себе внимание. Яркие цвета жилета помогут вас обнаружить, а светоотражающие полосы сработают и ночью, дав отблеск в свете фонаря. Будучи столь полезным, светоотражающий жилет почти ничего не весит и поместится все в тот же котелок. При этом жилет имеет двойное и даже тройное предназначение. Он может выступать в качестве дополнительной подстилки или фильтра для очистки воды. Особенно он пригодится, если идете в лес с ребенком. Наденьте на него жилет и дайте ему свисток. Да, и себе в карман положите такой же свисток. Во-первых, свист слышен дальше, чем крик. Во-вторых, для крика порой не хватает сил. Тут-то свисток и пригодится. Некоторые берут с собой сигнальные ракеты или фальшфейеры. Скажу так, если умеете ими пользоваться, берите. Но если не умеете, то не надо. Экстремальная ситуация не тот случай, когда стоит проходить обучение. Помимо указанных предметов, можете взять что-то на свое усмотрение. Однако помните, не стоит выходить за объем котелка. Иначе придется таскать на себе лишний груз, который, возможно, никогда не пригодится, но будет отнимать силы. После того, как вы собрали укладку, всегда следите за тем, чтобы она была комплектна. Если что-то было изъято, постарайтесь при первой возможности восполнить. Пользовались спичками? Как можно скорее положите новый коробок. Пользовались фонариком? Добавьте свежие батарейки. Съели сникерс, нужен новый. Иначе в чрезвычайной ситуации у вас не окажется того самого предмета, который спасет вам жизнь. А если в походе не пользовались НАЗОМ, то попросту оставьте его до следующего раза и не трогайте. Пусть остается комплектным. Совет. Если берете воду в бутылках, используйте две пластиковые бутылки по пол-литра, а самый лучший вариант — четыре бутылочки по 250 мл. Во-первых, они позволяют адекватно оценивать расход воды. А во-вторых, если что-то, не дай бог, случится, вы получите сразу четыре емкости. В одну после использования сможете набирать грязную воду из водоемов. Из второй — соорудить проходной фильтр. В оставшиеся две можно переливать отфильтрованную или кипяченую воду. Сейчас предлагается множество разных комплектов выживания, которые продаются в онлайн-магазинах, соцсетях и так далее. У них эффектные названия, в них включены какие-то чудесные ножи, пилы из проволоки и тому подобное. Я их не рекомендую, поскольку в подобных комплектах большинство элементов не вызывает доверия. Когда вы самостоятельно собираете носимый аварийный комплект, то наверняка проверяйте каждый предмет на надежность и работоспособность. А если за небольшие и даже за большие деньги покупаете готовый, неизвестно кем собранный комплект, то не факт, что в нужный момент он будет отвечать всем необходимым требованиям. Резюмируем. Минимальный носимый аварийный запас — компас, нож, фонарь, средства розжига огня. Оптимальный — Компас, нож, средства розжига огня, металлический котелок-контейнер, основа для постройки укрытия, аварийные одеяла и мусорные пакеты, шоколадный батончик, сигнальный жилет. Все остальное — опциональный набор. Можно добавить что-то дополнительное, но не обязательное. Идете в лес, нож на пояс, зажигалку в карман, фонарик-котелок с наполнением в сумку или рюкзак. О воде. Помимо этого базового комплекта вам понадобится минимум литр воды. А лучше две фляги или бутылки по 2 литра. Этого хватит на один летний день. Обычно в длительные походы я беру две литровые пластиковые фляги, а для коротких вылазок одну. При этом использую фляги с широким горлышком, потому что в узкое труднее набирать воду. НАЗ должен быть упакован в контейнер или сумку или мешок, материал которых препятствует попаданию влаги внутрь упаковки, а конструкция исключает повреждение предметов укладки и обеспечивает беспроблемное извлечение НАЗа из любого транспортного средства в условиях аварии. Если во время вылазки будете не только использовать технику, но и ходить пешком, можно изменить количество блоков НАЗА и количество предметов в укладке, тем самым снизив вес и пакуемый объем. Средства обеспечения жизнедеятельности, входящие в состав НАЗА. Средства водоподготовки, хранения и добычи воды. Средства розжига огня. Средства укрытия. металлический контейнер. Котелок. Нож. Пила или мачете. Шнур 15 метров. Накомарник. Аварийный рацион питания. Аварийный рацион воды. Химические источники тепла не менее 3 штук. Нас, располагаемый непосредственно на человеке. Emergency survival kit on me. Сокращённо — И СКОМ 1. Средство подачи сигналов. Фальшфейр или сигнал охотника, либо сигнальный дымовой патрон. Сигнальное зеркало. Фонарь. Второе. Средство для розжига огня. Спички охотничьи с терочной поверхностью в герметичной упаковке. 3. Средство обеспечения жизнедеятельности. Спасательное аварийное одеяло «Серебрянка» — две штуки. Четвертое — нож. Пятое — компас. Данная укладка размещается следующими способами. В карманах одежды, в специальной сумке с креплением на груди, в подсумке на поясе, в любом другом месте на теле человека. Укладка ESKOM позволит вам обеспечить себе минимально приемлемый уровень комфорта, так как дает возможность развести костер, подать сигналы различными средствами сигнализации, обустроить временное укрытие. Прежде чем выдвинуться на маршрут, нужно взять укладку NAS-ESKOM. Вы вправе дополнить ее, например, средствами оказания первой помощи, жгут или турникет и гемостатик, аварийным питанием в виде шоколадки или еще чем-либо по вашему усмотрению, но базовый набор не должен меняться. Бонус второй. Нож выживания. Периодически в сети вспыхивают баталии на тему «нож выживания, какой он?». И вот уже у нас в эфире рассказы про вахтовиков, профессиональных охотников, о тяжелых работах, упорах, лезвиях и так далее. Еще раз напомню, что в постоварийной фазе у вас есть три основные задачи. Первая — контроль физического состояния. Вторая — жизнеобеспечение. Третья — подача сигналов. Сначала о времени. Если у вас его много, то вы не выживаете, а живете. Уехали от всех в глушь, выключили смартфоны, балдеете от тишины и прочего, что окружает странника. У человека, который попал в чрезвычайную ситуацию в природной среде, времени нет совсем. Ему надо выбираться, и чем быстрее, тем лучше. Ему до тошноты страшно от осознания масштабов проблемы и глубины последствий. Он может сидеть в ожидании помощи 10 дней, но каждую минуту быть готовым услышать свист винтов или крики людей. Если совсем просто, то нет возможности планировать наперед, можно лишь констатировать произошедшее. Решение в стиле «помощь придет через три дня», а я пока поохочусь на оленей, представляют собой что-то из разряда околонаучной фантастики. Ваше жизнеобеспечение в первые трое суток будет определяться только наличием воды, укрытия и костра. Когда вы понимаете, что близки к смерти начинает работать физиология, Какой бы вы ни были крутой выживальщик, активизируется связка адреналин-кортизол-инсулин, и вам нужен будет не олень или рыба, а сахар. Главное — костер и укрытие. И то, и другое, помимо основного предназначения, дают мощную психологическую поддержку. Огонь и укрытие резко снижают действия основных стрессоров процесса выживания. Проще говоря, когда человек разжег костер и сел под навес — он начинает приходить в себя. Теперь про нож. В контексте нашей темы это в первую очередь инструмент, посредством которого строится навес укрытия и собирается костер. И инструмент должен соответствовать задаче. Если нет, задачу не решить. Подобно тому, как стандартной отверткой Philips ни за что не открутить винт с головкой «Торкс». В постоварийной фазе 90% действий ножом — рубящие удары. Вырезать зарубки на палочке не придется. Вы будете рубить палки для шалаша, батонить и строгать розжиг для костра. Слово «батонить» никак не связано с выпечкой. Да и ударение в слове на первый слог, потому что это калька с английского «batten» — дубинка. Когда под рукой нет топора, нож наставляется на место, которое надо перерубить, а сверху по нему ударяют чем-нибудь тяжелым, допустим, увесистым куском дерева. Так можно, например, расколоть толстое полено или отбивать от него щепки. Крепликом про тяжелые работы. Самая тяжелая работа ножом — это, например, валка деревьев или сооружение плота для выхода к людям по воде. Для этого надо иметь крепкий нож и биток, которым можно по нему колотить. Строительство землянки к процессу выживания отношения не имеет. Срезка — процесс, требующий усилия кисти. Рубка — процесс инерционный, в котором задействована вся рука до плеча включительно. Нож с тонким коротким лезвием при резке сильно нагружает руку. Нож с лезвием от 10 см достаточно массивен, не нагружает руку при рубке, а является продолжением вашей конечности. Махнули, срубили. На два действия рубки приходится минимум четыре действия резки. Проверено неоднократно. Отсюда мораль. Иметь маленький нож хорошо, потому что вообще иметь с собой нож хорошо, но оперировать им трудозатратно. Если вы собрались жить в лесу и не обзавелись маломальским набором инструмента, мотивируя это тем, что у вас есть супер-нож выживания для тяжелых работ, выкованный по советам вахтовиков вручную, то вы чичако, новичок в дикой природе. Теперь поговорим о ноже как о орудии для охоты и самообороны. Нож — это, безусловно, оружие. Но есть нюансы. Охота с ножом подразумевает физический контакт со зверем. Осуществить его можно, лишь загнав зверя в ловушку или напав на него, предварительно подкараулив. Вы это умеете? Для того, чтобы охотиться на белок, оленей и прочую дичь, надо иметь время, обладать устойчивыми навыками, знать повадки зверей, места их скопления или просто обитания. С рыбой проще, сделай удочку и лови себе. Правда, для этого нужны леска, крючок, грузило, поплавок. Умейте делать это из подручных средств. Не говоря уже о том, что плетение верш, постановка ловушек и прочая механизация лова тоже требуют времени и навыков. Очень часто пытаются использовать нож в качестве наконечника копья. Я всегда задаю вопрос. Копье видели? Копье — это плоское широкое лезвие наконечника и круглое в сечении древка. Такой наконечник дает широкий раневой канал, рассекая мышцы и сосуды. Что-то подобное можно сделать из ножа, но нужно предварительно разобрать рукоять, снять с нее накладки. Вопрос — зачем? Привязывать сам нож к палке — затея глупая. Максимум, на что такое сооружение годится, нанесение легких ран, потому что глубина проникновения ограничена длиной лезвия, а дальше происходит упор в древко, торчащее сбоку. К тому же есть риск в первый же момент утратить это так называемое копье. Махнул медведь лапой, и улетела палка в кусты. Слишком длинный рычаг и слишком сильное воздействие. А про рогатину лучше вообще не надо вспоминать, хорошо? Тонны бумаги исписаны на тему самообороны с ножом. Терабайты информации хранятся на серверах, поэтому не стану особо распространяться на эту тему. По мне, для самообороны в природной среде лучше всего подходит дубинка или палка длиной примерно до плеча и с острым концом. В такой самообороне две задачи. Держать на расстоянии от себя чужие зубы и когти и бить, особо не прицеливаясь. Гарды и подпальцевые упоры для ножа выживания не столь необходимые элементы. Они возникли из его военного применения. Быстрые манипуляции, скрытые препятствия при проникновении в тело, грязь, кровь — все это требует надежного удержания и большой силы удара. А в постоварийной фазе все движения должны быть контролируемыми, с минимальными энергозатратами. К тому же, простые работы не требуют жесткой фиксации, а во время рубки гарда будет только мешать. Зато темляк грамотно выверенной длины очень помогает. Спуская нож по кисти до самой пятки и фиксируя его к руке темляком, мы получаем отличный инструмент для рубки, просто увеличивая рычаг. Вкладные пеналы с начинкой из разных приспособлений непосредственно в рукояти ножа снижают его конструктивную прочность и не несут никакой практической пользы. Просто потому что много туда не поместишь. Так что, если есть желание обеспечить себя крючками, лесками и прочей полезной мелочью, лучше располагать ее в отдельном контейнере в ножных или просто в карманах. А вот ферроцериевое огниво в комплекте с ножом выживания должно быть обязательно. Нож и огниво — это костер при любом раскладе, были бы дрова. Купите еще одно, тренировочное. Сотрите его в ноль, но научитесь пользоваться. Потом мне спасибо скажете. Резюмируем. Нож выживания — это нож с длиной лезвия в среднем 12 см. Толщиной в обухе от 3,5 мм до 4 мм, общей длиной от 250 мм до 270 мм фул-танг, сканди-спуски или конвекс с темляком и огнивом на погружных ножных. На что это похоже? На обычный лагерный нож, который висит у вас на поясе. Таким можно выполнять практически все работы, включая чистку рыбы и обдирание зверя. «Главное, чтобы этот нож оказался у вас на поясе в тот момент, когда жизнь, как вам может показаться, будет висеть на волоске».